ГЕМОРОЙ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ Какими опасностями грозит геморрой, если его не лечить? Каждый, кто пишет научно-популярные сочинения на медицинские темы, считает своим долгом хорошенько припугнуть читателя. Намерения при этом, разумеется, самые благие – убедить воображаемого собеседника, что обращаться к врачу нужно своевременно. Однако результаты бывают и нередко довольно неожиданными. К врачу читатели по-прежнему не идут. Зато обзаводятся вдобавок к уже имеющимся недомоганиям, легким, а иногда и не очень легким, неврозам. Наверное, у меня что-то страшное происходит в организме. К наиболее распространенным страшилкам на тему геморроя относят такие сюжеты. Кровотечения при геморрое необратимо разрушают здоровье и угрожают жизни. Геморой приводит к анемии, малокровию. Геморой грозит заражением крови. Геморой связан с другими заболеваниями толстой кишки и заднего прохода. Геморой угрожает недержанием газов и кала. Геморой может вызвать выпадение прямой кишки. Геморой омрачает беременность и роды. Геморой приводит к злокачественным опухолям. Темы ничего не скажешь, жизненные, дыма без огня не бывает. В медицинской практике, как хорошо известно врачам, можно встретиться с чем угодно. И все же такие вещи, пожалуй, лучше обсуждать без устрашающих интонаций и без недомолвок. Прежде чем продолжить разговор, решим несложную задачку, вроде тех, над какими ломают голову ученики младших классов школы на уроках арифметики. Название задачи. Сколько проктологов нужно для того, чтобы избавить от геморроя населения нашей страны? Условия задачи. Первое. Численность взрослого населения Российской Федерации составляет 80 миллионов человек. Второе. Заболеваемость взрослого населения геморроем составляет 140 на тысячу человек. То есть геморрой имеется у 14% россиян. Третье. По нормативам Минздрава врач-проктолог, работающий в поликлинике, должен принимать 5 больных в час. То есть на прием одного пациента отпущено 12 минут. Четвертое. Врач работает 170 часов в месяц. За месяц он может принять 850 пациентов. А за один год, если будет работать без обеденного перерыва и без отпуска, 10 200 пациентов. Нуждающихся в приеме проктолога 11 200 тысяч человек, такую цифру составляют 14% взрослого населения нашей страны. Если разделить это число на производительность труда среднестатистического проктолога за год, получается что-то несусветное. Чтобы помочь гипотетическому количеству россиян, страдающих геморроем, потребуется непрерывная работа 109 803 врачей-проктологов в течение одного года. Какие выводы может сделать взрослый человек из детских математических упражнений? Вывод первый. Школьные арифметические подходы и реальная жизнь не совпадают. Разумеется, для подсчета нужного количества врачей-специалистов организаторы здравоохранения применяют более совершенные математические методы, пользуются более точными данными и учитывают гораздо больше факторов. Однако, даже если мы ошиблись в 10 раз, можно с уверенностью сказать, что на всю Россию 11 тысяч маломальски квалифицированных проктологов не наберется. А имеющаяся армия, скорее дивизия, таких проктологов распределена по стране крайне неравномерно. Вывод второй. Далеко не все россияне, у которых есть симптомы, характерные для геморроя, сразу же могут попасть к проктологу. Так что многим тысячам больных вначале придется лечиться у врачей других специальностей или самостоятельно. Впрочем, теперь можно рассчитывать на помощь интернета. Но не стоит слепо доверять всему, что попадается в интернете. К тому же в интернете проктолог виртуальный, а геморрой у пользователя реальный.